Глава шестая За гротом велась узкая тропинка. С одной стороны ее подпирала скала, с другой — кедры, сосны и густой можжевельник. Земля шелестела сухими листьями и иголками, колющими мои босые ноги. Ботинки-то остались в воде фьорда, а новые мне никто не выдал. Но я шагала молча, поглядывая по сторонам. Ильхи растянулись цепочкой, идти по тропинке можно было лишь по одному. Позади меня топал и сопел громила Торферт, так что я старалась быстрее переступать ногами и не спотыкаться. А то, если такой здоровяк ненароком на меня наступит, раздавит и не заметит. Шторм ушел вперед. Несмотря на хромоту, двигался он быстро и уверенно. Кажется, он и правда забыл о спасенной деве. Но стоило мне об этом подумать, как Ильха обернулся и махнул мальчишке угольку, который первым заглянул в грот. Брик, отдай деви сапоги, велел шторм, а то она исколит свои нежные пятки и сляжет на несколько дней. И кто мне тогда отдаст долг? Ильхи рассмеялись, юный брик поспешно стянул обувку и сунул мне. На шторм он смотрел, как преданный щенок, и, кажется, готов был прыгнуть с утеса по одному лишь слову светловолосого варвара. Благодарю, пробормотала я, натягивая жесткие сапоги. На левой подошве обнаружилась изрядная дыра. К тому же обувка оказалась мне велика. Но это точно лучше, чем топать босой. «Ага, так пятки ты успел изучить, да, Шторм?» ехидно протянул седой Эйтри. Ильха обернулся, и на миг наши взгляды встретились. И снова почудилось, что в его глазах живет море. «Она своими пятками мне все бока отбила». С привычной уже насмешкой протянул он и отвернулся. Варвары снова расхохотались, словно в этом было хоть что-то смешное. Насупившись, я двинулась дальше. Шторм рассказывал юному Брику о ночной битве с течением, и по его словам выходило забавное и веселое приключение, а вовсе не смертельная схватка. Я топала позади и сверлила взглядом спину этого вруна. Да на нем живого места не осталось. А зубы скалят, словно всю ночь веселился, и остальные хохочут, будто верят. Тропинка резко завернула, вильнула мимо густых и высоких зарослей и вывела на берег. Эльхи пошли дальше, а я застыла, даже забыв об опасном Грамиле Торферде. Впереди темнела извилистая стена из черного камня. Старая, даже древняя, покрытая лишайником и густо оплетенная колючими растениями. Но за ней, за ней, за ней где-то в вышине парил на скалах город. Я видела лишь его краешек, но даже этого хватило для изумления. Город наползал на гору, вился по ней серпантином проспектов и мостов, стеклянными шпилями и малахитовыми колоннами, стремился ввысь, к самым облакам. Великие боги! Что это был за город? Вот тебе и скромное поселение с козами мира, — ошарашенно пробормотала я. Фьорды весьма болезненно щелкнули по моему снобизму конфедератки. Я открыла рот, глядя на вздымающиеся к небу башни. Потом взгляд переместился на железное кружево моста, соединившего скалы, на крепкие добротные здания. Вытесанный из серого и зеленого камня город казался драгоценной шкатулкой, невероятным видением. Дымка утреннего тумана таила его за воздушным шифоном, словно вуаль лик прекрасной невесты. «Эй, не смотри туда!» Передо мной выросла мрачная фигура Торферда, Закрывая обзор, Элих выглядел рассерженным. «Ты что, уставилась? Беды хочешь? На Соленгвард лучше не таращиться понапрасну. Ты что же, не знаешь?» «Я знала, но забыла». Торопливо выкрутилась я. «Я никогда его не видела. Салингвард? Я не знала, что он такой». «Да...» — с непонятным выражением протянул медведь. «Такой вот. Ну, идем, нам сюда» и, повернувшись спиной к волшебному городу, начал вслед за остальными спускаться по склону. «Значит, в этот Саленгвард мы не пойдем?» Я ощутила острое разочарование. Тянула приблизиться, забраться на высокий пригорок и заглянуть за извилистые высокие стены. Хотелось увидеть не краешек, а весь Саленгвард. Хотелось рассмотреть, почувствовать, прикоснуться. Но ильхи решительно свернули прочь от скал, и двинулись через небольшой лесок вниз по склону. И мне ничего не оставалось, кроме как отправиться следом. Мы шли, пока деревья не скрыли очертания далеких башен. Трава и колючие ветки поминутно цеплялись за подол моего плаща. Приходилось его отдирать и ловить насмешливые взгляды ильхов. Варвары шли сквозь деревья так, что не вздрагивала ни одна ветвь, и, кажется, даже трава под их сапогами не приминалась. Я же собрала своим плащом все колючки этого леса, да еще и чихать начала. Горло нещадно першило, и я с печалью размышляла о том, что длительная простуда мне теперь обеспечена. Густая занавесь иголок и листвы расступилась совершенно неожиданно, и перед нами раскинулся берег. И тут я снова застыла. У неровные каменистой полоски земли плескалась вода. С двух сторон выселись горы, по которым вились тонкие белые нити водопадов. Сама бухта расстилалась широким полукругом, заключенное в кольцо прибрежных скал. А на мелководье лежали черные просмаленные хёккары, не меньше сотни. Но все они выглядели ужасно. С пробоинами, кое-как залатанными светлыми досками. С кусками грязных и рваных парусов или вовсе без них. С обломанными мачтами. На некоторых кораблях не имелось носа или кормы. Многие суденышки лежали днищем кверху беспомощные, как дохлые рыбины. Здесь были огромные хёккары и небольшие узкие лодки, на которые сверху пристроили дощатые крыши. Это была не флотилия, нет. Это был город из затонувших и поднятых кораблей. Их вытянули на мелководье и обустроили в качестве жилищ. Между домами-хёккарами тянулась паутина скользких досок. Иногда они пролегали низко у самой воды, иногда высоко, над бортами. Пробоины в кораблях служили окнами, дверьми и дымоходами. Порой всем одновременно. И сейчас в эти дыры выглядывали люди. Заметив нашу процессию, кто-то замахал шторму. Несколько ильхов расположились на берегу. Одни чинили сети, другие о чем то спорили. Пахло дымом, рыбой и кислым хлебом. Так что мой рот поневоле наполнился голодной слюной. «Хвален стяг к твоим услугам, дева!» произнес мой спаситель, сделав широкий жест рукой. Оказывается, он стоял совсем близко. Хвален, стяг, повторил я, пробуя на вкус незнакомое слово. Чаще его называют Последний берег. Берет все и ничего не отдает. Хотелось бы добавить, что это лучшее место на земле, но не стану врать. Зло усмехнувшись, Ильх кивнул мальчишке. Брик, отведи деву на медузу, дай ей одежду и накорми. И пусть Нана приготовит для гостей отвар. Ильх с сомнением осмотрел меня, что-то прикидывая, и добавил. «Пусть насыплет ей щепоть пепла». Дева долго проболталась в воде. Эйтри недовольно цыкнул, глянув на меня своими жуткими глазами. Развернулся и быстро пошел к Хёкарам. Остальные Ильхи устремились за ним. Юный Брик потоптался рядом, оставляя на земле следы босых ног. «Идем, ну идем же!» — поторопил мальчишка с досадой. Похоже, ему не понравилась необходимость нянчиться с гостьей-чужачкой. Я послушно двинулась за ним, а когда обернулась, шторм уже ушел. Медоза оказалась небольшим хёкаром, к моему удивлению, почти целым. Парусов только не было, а мачта торчала черным сломанным клыком. Корабль лежал в отдалении от основного плавучего города за нагромождением валунов. На многих хёккарах я видела веревочные лестницы. Но здесь, к счастью, на борт вела доска с прибитыми дощечками. И почему-то, глядя на нее, я снова вспомнила, как шторм хромал по тропинке. Лавок для грибцов на корабле не было. Половину судна накрывала крыша из досок и выделанных шкур. Внутри обнаружилась одна длинная, но узкая комната. Я смотрелась. В самом дальнем углу кровать, укрытая шкурами и одеялами. С потолочной балки спускались две полосы тяжелой ткани, Образуя над ложем своеобразный балдахин, вероятно, для защиты от ветра и холода. Сбоку стол, сооруженный из старого ящика, поставленного на одну кривую деревянную ножку. Рядом с камня несколько глубоких корзин и сундук с тяжелым замком. Пол покрыт сухим тростником. В углу высилась большая, с меня ростом, пузатая колба, доверху наполненная тлеющими углями. Я удивленно потрогал ее теплый бок, размышляя, как варвары изготовили такую большую и почти идеально ровную стеклянную посудину. Квадратные отверстия, в которые некогда просовывали весла, оказались забиты досками, чтобы не пропускать холод. Лишь одно оставили открытым, и толстый луч дневного света рассекал эту странную комнату на две части. Я снова осмотрелась. Да уж, о комфорте здесь можно только мечтать. Чей это дом? Шторма, конечно. Ты ведь его гости? Можешь поспать или отдохнуть, делай что хочешь. Шторм сегодня переночует в другом месте. Сегодня, а завтра. Когда я перестану быть гостью и стану просто должницей. Мыться, мы ходим в гроты, — важно сообщил Брик, роясь в одной из корзин. Я вытянула шею, пытаясь рассмотреть ее содержимое. И увидела одежду, одеяла, шкуры, какие-то деревяшки и остатки утвари. Целую кучу непонятного барахла. Но в тот, где ты была, больше не ходи. Этот грот лишь для шторма. Он злится, если туда чужой заходит. А шторма лучше не злить. Это лишь сегодня мы не выдержали, потому как старый дюкаль увидел, как Хёга тащит по камням белый Йорман. Я моргнула с недоумением. Шторма лучше не злить? Странно, вообще-то Ильх не показался мне опасным или агрессивным. Тот же Торферт Коряга выглядит куда внушительнее, чем мой светловолосый хромающий спаситель. «Да и далеко тот грот, ходить туда все равно неудобно». Между тем продолжил мальчик. «А за деревьями есть еще один, здоровенный. Его уже люди сложили над источником, чтобы греться и отмываться от грязи. Вот туда можно ходить. А когда захочешь в нужник, то пой за скалы. Дома должна быть чистота. Нет, на медузе, конечно, есть нужная дыра. Найдешь, если что. Но лучше иди за скалы, поняла?» Я сдержала улыбку. Чистота у них дома. Ну надо же. Представила, как сижу под каким-нибудь колючим кустом, да еще и во время дождя. Немного загрустила. Но тут же себя одернула. Ничего, это все временно. Вернусь домой и снова буду радоваться благом цивилизации. И таким достижением великого прогресса, как туалетная бумага и унитаз. А кто живет в том городе, в Солингварде? Не сдержала я любопытства. Но тот брик помрачнел, насупился. Глянул на меня косо и буркнул. «Ты совсем без головы? В Саленгварде жить нельзя. Смерть там!» Я от души чихнула и задумчиво сдула с носа длинную челку. «Постой-ка, ты хочешь сказать, что весь этот город, весь огромный город стоит пустой, и что там никто не живет? Совсем?» Это не укладывалось в моей голове. «Зачем ютиться на гнилых, дырявых хёкарах, если рядом пустует целый город?» «Основательный, хороший, удобный город. Ерунда какая-то». Брик развернулся и сложил на груди руки, изо всех сил копируя позу и мимику Шторма. Но у того это получалось естественно. А мальчишка с поднятыми лохматыми бровями выглядел в такой позе смешно и нелепо. Но, конечно, я не стала об этом говорить и снова удержала улыбку. «Нельзя там жить, Дева! Ты что же, не знаешь о Саленгварде? Все знают!» Я издалека неопределенно пожала плечами. Саленгвард – это гибель. Понизив голос до испуганного шепота, сказал мальчишка: «Каждый, кто войдет в город, будет проклят перворожденными. Духи от него отвернутся и даже после смерти не примут на вечный пир. В саленгварде смерть выпивает сначала тепло, потом дыхание, забирает по капле, а потом ничего не остается. Все мертвое. Я едва слышно хмыкнула.» «Что еще за глупые байки?» «А ты сам-то там был?» Мальчик вытаращился так, словно я сказала великую глупость. Глянул бы излива через плечо. «Смеешься?» «Нет, конечно. Хотел как-то глянуть, но меня Шторм потом так уму научил». Брик слегка сконфузился. «Нельзя живым в Саленгвард. Его Реар много лет назад нарушил законы перворожденных. И они его прокляли навеки. Мертвое там все». Даже дышать трудно. Хочется грудь разодрать, чтобы хоть глоток сделать. Камни там мертвые, земля мертвая, лес что рядом. Жуть одна. Все погибло. Даже на охоту мы ходим за дальние скалы. Три дня идти надо. Через перевал, и даже там мертвечины тянет. Одну лишь воду убить не удалось, потому как вода вездесущая. И течет со всех сторон и обновляется каждый день. Воду не убить даже соленгварду. «Мы потому на воде и живем, Лильган. Пока еще живем. Потому что... Знаешь что? Не говори о Саленгварде. Не смотри в его сторону и не думай. Не буди то, что за стеной». Он осекся, насупился и замолчал. Я поняла, что больше о пугающем месте Брик не скажет. Ну и ладно. У меня и других вопросов полно. «Лильган». Я покрутила в голове непривычное слово. Кажется, я уже поняла, что оно значит. Должница. «А вот что значит другое слово? Кьяли?» Я спросила, и мальчишка неожиданно ярко покраснел. «Это... ну, в общем, нежданное сокровище. Так говорят женщине, которая... которая, ну, вызывает сильное вожделение». «Не продолжай». Я уже пожалела, что спросила. «Вообще-то меня зовут Миранда. Мира. Ты странная, Мира. Очень странная» округлил глаза паренек. Я рассмеялась и пожала плечами, решив, что это лучший ответ, когда ничегошеньки не понимаешь. Мальчик снова вернулся к корзину. Поиски его, наконец, увенчались успехом, и Брик, сунув мне в руки комок ткани вышел. Я же с содроганием стянула с себя влажную одежду и с блаженным стоном облачилась в сухое и теплое. Мне выдали вытертую синюю рубашку, явно мужскую. Пришлось подворачивать длинные рукава. От ткани пахло сухими травами и тоже солью. Ею тут пропахло абсолютно все. Сверху я натянула серое платье без рукавов с высокими боковыми разрезами и низкой горловиной. Край платья украшал белый узор. Я удивленно погладила вышивку. Гладкие стежки лежали ровно-ровно, один к одному. И, казалось, рисунок нанесли не иглой, а кистью. Скалы, солнце и полумесяц, звезды. И, конечно, извилистая лента фьордов, тянущаяся по всему подолу. Вроде и просто, а красиво так, что глаз не оторвать. Какая мастерица сшила и украсила это платье? Оно не новое и явно многократно стиранное. От ткани платья тянуло затхлостью, даже несмотря на мешочки с сухими травами. Эту вещь очень давно не доставали из корзины. Я снова погладила вышивку. Платье и рубашка чистые и сухие. И это самое важное. Хотя сейчас я бы надела что угодно, лишь бы согреться. На ноги полагалось натянуть тонкие штаны, вязаные носки и башмаки. К счастью, они пришлись мне в пору. Подсохшие волосы я кое-как расчесала пальцами и стянула в хвост выданной веревочкой. Вот только челка упрямо падала на лоб и щеки, так что я периодически ее сдувала. По меркам варваров было совсем тепло. На берегу многие ильхи расхаживали босиком, с подвернутыми до колен штанами и в легких безрукавках, а то и вовсе без них. «Фьорды согрелись», — сказал капитан. Я же снова расчехалась, и поэтому мрачно натянула сверху еще и плащ. Короткий мех на опушке неуловимо пах морем, совсем как светловолосый варвар со странным именем. С досадой мотнув головой, чтобы выбросить из нее слишком навязчивое воспоминание, я вышла из комнаты брек увидев меня, кивнул одобрительно и повел обедать. Вы, вдобавок к чиханию, меня начало знобить. Я куталась в плащ, уныло размышляя, удастся ли найти на этом берегу хоть какого-нибудь врача. Или кто у них тут? Знахари? Мне бы не помешала пара пилюль с антибиотиком и антисептиком. Конечно, здесь я не найду ничего подобного. Но вдруг у местных имеются хоть какие-то снадобья? Я скривилась, представив себе лекарства из сушеной жабы и водорослей, чем еще могут лечить варвары. О нормальных лекарствах здесь и не слышали, хотя местные ильхи выглядят удивительно здоровыми и крепкими. Верно, на них климат влияет и хорошая экология. Садины на моем теле тоже болели, добавляя приятных ощущений. Я приложила ладонь к горячему лбу и поняла, что дело плохо. Меня потряхивало от поднимающейся температуры, даже аппетит пропал. Хотела окликнуть Брика и сказать, что обойдусь без обеда и лучше вернусь на Медузу, но мальчишка уже пробежал по шатким доскам и оказался на берегу. На границе с водой лежала большая перевернутая ладья. В нее иногда входили ильхи, и именно из ее пробоин окон тянуло дымом и едой. Брик юркнул в проем, так что мне ничего не оставалось, как пройти следом. Поморгав, я постояла на пороге, привыкая к полумраку. Внутри лодки таверны обнаружились несколько длинных столов и подли них лавки. «Здесь готовит Нана?» — пояснил Брик, снова возникая рядом. Берет недорого, а еда у нее всегда вкусная. Тебе туда!» Брик ткнул пальцем на скамью. «Ты дева, но не родовитая, значит, должна сидеть с краю. Но сегодня ты гостью Хёга, значит, надо посадить на лучшее место». «Точно туда!» Я устало покачала головой, пытаясь уяснить правила местной иерархии. «Хотя какая разница?» «Туда, значит, туда. Я готова и на пол сесть, не гордая». Голова закружилась, а от запахов еды к горлу подкатила нехорошая тошнота. «Вот же гадство!» Я села на доску, укрытую шкурой, и тяжело сглотнула. «Знаешь, Брик, я, кажется, не голодна. Садись, садись!» Сегодня Нана приготовила суп из медвежатины. Торферд ее брат лишь вчера притащил. Огромный зверюга был. Больше самого Торферда. Вкуснятина!» Я моргнула и не стала говорить, что вполне обошлась бы без таких подробностей. Джет несколько лет назад вступил в фонд защиты диких животных. И я тоже, желая быть к нему ближе. Интересно, как отреагировали бы члены фонда на суп из медвежатины? Промеж лавок пыхтел жаром каменный круг, в котором лежали угли. Но, к моему удивлению, дыма от них почти не было. Над кругом исходил ароматным паром большой котел с мясной похлебкой. Рядом топталась женщина-великанша, огромная, так сильно похожая на Торферда, что не оставалось сомнений в их близком родстве. На самом деле она выглядела его почти полным близнецом. Только лицо кухарки было лишено обильной черной растительности, А впереди виднелась пышная грудь. В остальном же, ну, точная копия. На женщине было широкое зеленое платье без рукавов, богато украшенное серебряной и золотой вышивкой. А из-под подола виднелись кожаные мужские штаны и огромные грубые сапоги. На внушительном бюсте блестели две крупные, с кулак, серебряные застежки, а между ними свисала толстенная цепь. Оголенные руки Наны заботливо обнимали широкие блестящие браслеты, похожие на ободья колес, а пальцы сверкали от массивных колец. В спутанных черных волосах болтались многочисленные украшения — монеты, бусины, стеклышки и кусочки дерева. А на широком кожаном поясе звякали различные висюльки и набитые добром мешочки. Похоже, эта удивительная женщина таскала на себе все свое богатство. Я опустила голову, скрывая улыбку. «Ну вот, теперь понятно, как должна выглядеть приличная девушка. Не то, что я нищенка». «И кто это у нас тут?» Вскинув кустистые черные брови, пробосила великанша. «Гость и шторма!» Он велел накормить ее и напоить отваром пепла. Целую щепоть велел насыпать. Бодро отрапортовал Брик. Женщина хмыкнула и подошла ближе. Снова уперла руки в бока, рассматривая меня. «Тонкая и нежная». Никуда не годная, постановила великанша презрительно. Ее же тронь так сломается. Что за девы нынче пошли? Не меч поднять, ни Ильха в первую ночь приласкать. Никуда негодная дева! Я годная! огрызнулась я сердито, но женщина уже ушла. Вернувшись, она бухнула передо мной тарелку густого варева. На поверхности в слой жира покачивались сухари и шкварки я сглотнула сухим горлом у вас нет другой еды это это слишком жирная пища вредная нана изумленно подняла брови брик вытаращился словно я сказала несусветную глупость шторм ее через белый юрму тащил громким шепотом поведал мальчишка видать малость того головой ударилась а понимающе хмыкнула нана ничего я не ударилась К тому же я здесь и все слышу. Со слухом вот уже порядок, а с головой еще беда. Все так же тараща глаза пояснил вредный мальчишка, и Нана понятливо что-то забормотала. Продолжая бубнить себе под нос, видимо, это была их семейная привычка, повариха вернулась к своему месту и достала из сундука маленькую шкатулку. Я вытянула шею, внезапно заинтересовавшись. Под крышкой белел порошок, отливающий красноватым блеском. Этот блеск был удивительным и ни на что не похожим, словно по белому снегу пробегала жаркая искра. Глянешь и видишь ее. Глянешь снова, и ничего нет, лишь белые крупинки. На она осторожно подцепила щепотку, кинула в кружку, залила горячей водой и принесла мне: Пей, малохольная! Живо давай! Что таращишься, как испуганная коза? То ли от поднимающейся температуры, то ли от того, что мне становилось все хуже, Я не стала спорить, а просто в несколько глотков выпила отвар. Вкус оказался солоноватым. Неужели мне насыпали обычную соль? Вдруг варвары считают ее лекарством? Тогда придется их разочаровать. От высокой температуры и многочисленных ушибов соль не поможет. «Ну, вот и хорошо. Вот и славно», — неожиданно ласково проговорила Нана, и отобрала у меня пустую кружку. «А теперь супца наверни, да с мясцом, и совсем полегчает». «Я не хочу есть», — начала я, но великанша уже ушла. Несмотря на внушительные размеры, двигалась она легко и даже как-то грациозно. Я поворочила языком, сглатывая сухим и больным горлом слюну, и тут ощутила, как внутри разгорается пламя. Обжигающая лава прокатилась по венам и мышцам, меня бросила в жаркий пот. Дышать стало нечем. Я открыла рот, пытаясь сделать хоть один глоток спасительного воздуха. «Единый, неужели мне дали яд? Но зачем? За что?» В глазах потемнело. На миг я лишилась всех органов чувств. Я почти умерла. Я хотела закричать, но не смогла. И тут все закончилось. Лава схлынула, словно ее смыли прохладной родниковой водой. Я жадно втянула воздух и снова. И тут поняла, что горло не болит, совсем. Заложенный нос снова свободно дышит, а легкие не горят на каждом вздохе. Неверя прижала ладонь к лбу. Все еще жаркие, но озноб почти прошел. Температура спадает. Симптомы болезни, которая по всем признакам обещала стать затяжной и тяжелой, отступили буквально за несколько минут. Но как это возможно? Еще мне до одури захотелось есть. Вот просто невыносимо. Пока я изумленно пыталась понять, что со мной происходит, Нана поставила рядом с моей тарелкой исходящую паром кружку, от которой пахло дикими ягодами. Брик получил такой же набор и уже вовсю уплетал свой обед. Я осторожно опустила ложку в густой жирный суп, щедро сдобренный шкварками и сухарями. За такой обед любой пловец получил бы по шее от тренера. Еда должна быть питательной и легкой. Лучше всего смесь протеина и витаминных добавок. От них и тело сильное, и разум ясный. Правда, и вкуса почти никакого. Но так еда ведь нужна не для того, чтобы облажать язык. Так делают лишь глупые дикие варвары. Я же уже много лет питалась лишь рекомендованной едой. Я поболтала ложкой, не решаясь отправить жирную похлебку в рот. Но голод взял свое. Осторожно сунула в рот, подержала, проглотила. Посмотрела на ухмыляющуюся Нану и торопливо зачерпнула еще варево, да побольше. Кушанье оказалось непривычным, но очень вкусным. Невероятно, восхитительно вкусным. Или я настолько проголодалась? Не в силах сдерживаться, я начала лопать на перегонки с бриком, хлебая суп и заедая лепешкой. И даже не заметила, как съела все, целую тарелку. По телу разлилась восхитительная облаженная сытость. Кажется, во время еды я даже немного мычала, совершенно забыв о культурном поведении за столом. Казалось, забери у меня ложку, и я буду пить прямо из тарелки. Отбери тарелку, и я перегрызу мерзавцу горло. «Голод скоро пройдет. понимающий улыбнулся Брик, который уже прикончил свою порцию и довольно облизывал пальцы. «Это все из-за пепла. Целая щепоть, вот ты голодная. Ничего, зато болезнь исчезнет без следа. «Благодари Шторма за щедрость. Не каждый гость получает целую щепоть пепла. Но ты и правда дева нежная. Разболеешься, хуже будет». «Это я-то нежная?» Едва не завопила я, но рот был занят едой. «Да я профессиональная спортсменка. Какая тут нежность? Кстати, а почему белый порошок называют пеплом? По примеру Брика я облизнула ложку, но, к счастью, голод и правда почти отступил. Что такое пепел? Тот порошок, что вы мне дали». «Это лекарство? Растение? Или какой-то корешок? Он растет здесь? Это же изумительно! У него просто потрясающее действие, вы это знаете? Нет, это же невероятно! Лучше, чем антибиотик! А вот пустой болтливости после пепла я раньше не замечал», задумчиво протянул вредный мальчишка. «Видать, это у тебя врожденное. Конечно, мы знаем о свойствах порошка. Не переживай, болеть ты теперь не будешь». «Ну, я пошел. На медузу ты и сама можешь вернуться. Дел еще полно». И Брик сбежал от меня, прихватив свою грязную тарелку. Я с сожалением посмотрела на пустую свою. Хотела попросить добавки, но тут ощутила, что совершенно сыта, вот просто под горлышко. Голод и правда отступил так же внезапно, как и моя болезнь. А еще показалось, что я стала лучше видеть и слышать, Я обонять. Все мои органы чувств словно омыли живительной водой, убрав накопившуюся с годами пыль и сняв клочья паутины. И все они теперь сияли и блестели от свежести и чистоты. Изумительно! Желая подтвердить смутную догадку, я задрала рукав и уставилась на свою руку. Еще час назад на запястье красовался темно-фиолетовый синяк. И сам локоть опух, я сильно его ушибла. А сейчас не было ни боли, ни синяка. От него остались лишь желтоватые очертания, словно с момента удара прошла пара недель. И что-то мне подсказывает, что такую же картину я увижу на всем своем теле. Ну как это возможно? Как? Что за чудесный порошок, обладающий такими исцеляющими и обновляющими свойствами? Да ни одно лекарство Конфедерации на это не способно. Я вернула рукав на место. Ответов у меня, конечно, не было а местные явно не собираются просвещать меня насчет пепла. Вон даже Брик, мальчишка совсем. А как ловко ушел от моих вопросов. Покачав головой, я решила пока оставить все их при себе. Чувствовала я себя теперь просто превосходно. Вот только и за это тоже надо благодарить шторма».